Бедный нос. Восемь часов, три минуты. Норма проснулась уже после ухода Мэкки на работу. Зевнула, поплелась в ванную и, привычно перечитывая «С добрым утром я ваш Господь», поймала в зеркале свое отражение. О, ужас! Весь нос в красной сыпи. Вот и пришла беда. Вот и случилось самое страшное. У нее рак кожи. Норма опустилась на пол, чтобы не упасть без чувств и не разбить голову. Кошмар. Теперь нос отрежут, и она станет уродом. Боженька! За что? — взвыла Норма. Юношеские угри ее миновали. В школе у нее не было ни единого прыщика. А теперь Господь ее наказывает. Норма поднялась с пола и еще разглянула в зеркало. Сыпь никуда не делась. Наверняка не только нос отрежут, но и назначат химиотерапию. Прощайте волосы. О, горе, горе. Мужайся, велела себе Норма. В тяжелые минуты она всегда вспоминала малютку Фриду Пушник, которая родилась без рук и без ног, и ее всю жизнь носили на подушке. Но сегодня ничего не помогало норме. В отчаянии она записалась на прием к дерматологу и помчалась в салон красоты. «Тот! Успокоительного! Срочно! Мне, наверное, отрежут нос!» Пока дерматолог доктор Стюарт изучала ее нос под лупой, Норма мутила. Врач, глядя в увеличительное стекло, спросила. «Скажите, миссис Уоррен, вы легко краснеете?» «Что?» «Ах, да, очень!» «Так-так», — пробормотала врач, а сердце у Нормы бешено колотилось. «Есть аллергия на что-нибудь?» «Разве что на китайские блюда, у меня от них щеки горят, но...» Доктор Стюарт отошла вымыть руки, и Норма услышала, будто со стороны, свой собственный хриплый голос. у меня рак доктор Стюарт посмотрела на норму нет у вас розация розовые угри часто встречаются у британцев ирландцев и других светлокожих людей вы легко краснеете это один из признаков правда а я всегда думала это от застенчивости но от чегого сыпь у вас обострение от чего повторила норма вызвать его могло что угодно жара солнце волнение «Не было ли у вас в последнее время потрясений?» «Были», — со вздохом ответила Норма. «Моя тетя упала с дерева и...» «Ладно, не стану вдаваться в подробности, одним словом, хватало потрясений». Норма ехала в аптеку, пораженная открытием. Оказывается, она совсем не знала себя. Считала себя застенчивой, поскольку заливалась краской от стыда или услыхав неприличный анекдот. А дело-то... всё в чувствительной коже. Разволновалась за тётей Элнер, и нос обсыпала. Думала Норма, покупая в аптеке мазь. Что ждёт её дальше? Представить страшно. Заметив тонометр в углу зала, Норма хотела измерить давление. Вдруг за эти дни подскочила до небес. Ну, одумалась. Если и лучше не знать Лучше просто умереть на месте, чем дрожать из-за результатов анализов или не приведи Господь дожить до пересадки сердца или влочить последние дни в инвалидной коляске. Кстати, вот и достойная причина отправить тетю Элнер в счастливое местечко и поручить заботам профессионалов. Тогда не придется жить в вечном страхе за нее. Нужно дождаться Пасхи, а после праздника серьезно поговорить с тетей. Готова норма. сказала аптекарша Хэтти Смит, двоюродная сестра Роберта, покойного мужа соседки Дороти. Хотя, если верить тете Элнер, Дороти теперь замужем за каким-то Реймондом. Втирай понемногу два раза в день, должно помочь. Вслед за нормой в аптеку заглянула Ирэн Гуднайт и, протянув руки, спросила у Хэтти, «Это веснушки или пигментные пятна от старости?» Хэтти, глянув на руки 73-летней Ирэн, соврала. «Веснушки, конечно». Веснушки так веснушки, кивнула Ирен и ушла повеселевшая. Хэтти упустила покупателя, но про себя подумала. Старость и так не радость. Меньше будет знать, крепче будет спать.